Ирайна. 280 год от объединения даренных земель под рукой короля Лавена. Сейчас. Полуночный прилив запер нержель в его устье. Череда камней, загромождающих реку по правую сторону островка, скрылась под водой. Над поверхностью теперь виднелось всего несколько разрозненных черных макушек. Я разулась, собралась сунуть туфли за пазуху, но раздумала — На мне было надето два платья, одно поверх другого, а голова замотана безразмерной шалью. Да с таким грузом тряпок я попросту пойду ко дну. Решительно раздевшись, я увязала все в кулек. Теперь дело за малым не потонуть вместе со своим дурацким барахлом. Оно, конечно, намокнет, ну и без с ним. А собственно, зачем мне на острове барахло, чтобы завтра с утра точно так же тащить его обратно? А вот прикопаю его здесь под ивами, песочки и ещё камушком сверху привалю. Какого рожна мне вообще понадобилось на острове? Что мне там делать без свириля? Была бы поумнее, купила бы в городе какую-нибудь дудочку, да и проверила кукушонущее предположение о том, что, мол, грот исключительно мелодия открывает, а на чём её играть? Без разницы. Но если грот открывает мелодия, то, может, достаточно просто напеть это до Ре А если не открывает, Может, мне удастся залезть на скалу и обнаружить ту щель над озерком, в которую свет попадает? Она просто обязана быть достаточно большой, чтобы я в неё пролезть могла. Сверелька осталась где-то там, в Нагоре. найдет ли её Ю? Будет ли вообще её искать? Почему суд завтра? Почему так мало времени? Почему эти чёртовы камни в реке видны только Аморгину? Почему мне опять надо лезть в воду? Холера чёрная! а вода оказалась неожиданно тёплой. Встречные течения сходили здесь грудь в грудь и смыкали объятия. Солёная плотная морская вода соединялась с речной, сладкой и лёгкой. Словно хозяйка великаншая, налив молока в миску с ягодным киселем медленно перемешивала одно с другим. Мелкие камешки и песок клубились в этом вареве, но плыть оказалось легче, чем при отливе, когда течение прижимало меня к камням. Ещё пара-тройка месяцев — и я начну получать удовольствие от купания. Только зима настанет раньше. Вот не помню, замерзает ли в этом месте река. То-то будет цирк, если не замерзает. Высокое небо. О чем я думаю? Под ноги сунулось галечное дно. Я на четвереньках выползла на берег. Ветер с залива, более чем прохладный после парной воды, окатил тело дрожью. Заставил присесть за камнями. Холодно голиком-то. Впрочем... Одежда всё равно была бы мокрая, толку от неё. Надо двигаться, а то замёрзну. Обойдём остров с тыла, со стороны реки. Проклятие! Сколько здесь оказывается острых камней! Стеклянная башня представляет собой довольно узкую длинную скалу, крылом поднимающуюся из воды на высоту не меньше 17 ярдов, гораздо выше левого отвесного берега. Очень странно выглядит этот гигантский осколок, вонзённый какими-то неведомыми великанами в устье реки, как раз на стыке с морем. Вокруг со временем намыло камни и гальки, и образовался небольшой островок. Если верить легенде, на скале когда-то стоял маяк, который зажгла святая Невена, чтобы показать дорогу кораблям Лавена-странника, того самого Лавена, который потом стал первым королем Дара. Теперь маяк стоит на чаечьем камне, в заливе, и отсюда не виден, В общем, на мой сухопутный взгляд, стеклянная башня – самое место для маяка. Если он когда-то и правда там стоял, то наверх должна вести тропинка или лестница, или хоть какие-нибудь зацепки и щербины в отвесных склонах. Чёрта с два. Я два раза обошла по периметру весь островок, но скала оказалась гладкой, словно её специально обтесали. Подсохшие на ветру волосы кое-как защищали плечи и спину но все остальное покрылось пупырышками и заледенело. Кроме того, я понаставила себе синяков и ссадин и здорово ушибла колено. Ну и за каким таким лядом я тут пытаюсь влезть на стенку? Если бы это было возможно, на скалу давным-давно кто-нибудь забрался, нашел пролом в потолке пещеры и вынес оттуда все сокровища. Ты дура, Леста Амела. Ты думала, что умнее многих поколений, живших на этой земле? что этот остров, про который ходит такая соблазнительная легенда за пару сотен лет, не обследовали? Шиш тебе! Получи десяток царапин, обломанные ногти и дырку от бублика». Я присела между камней, злая и разочарованная. Мне вдруг пришло в голову. Даже если бы удалось забраться через поролом сверху и спрыгнуть в озерко, то как обратно-то вылезти? «У меня ведь нет веревки». Даже одежды нет, из которой я могла бы эту верёвку сплести. Из всего выходило, что я зря сюда пришла. Лучше было потратить это время на попытки добраться до Ю. Впрочем, ещё не поздно. Дойти до парома, поднять ратрова отца, объяснить ему, в чём дело. Он меня перевезёт. Да, так и сделаем. Сейчас только отдохну немного перед тем, как снова лезть в реку. Но моя фюльгия... А если мне удастся вызвать фюльгю, и она поможет мне проникнуть внутрь. Или поднимет меня на скалу. Или сама спустится в пещеру и принесёт мне золото. Ладно, потом придумаю, как с ней договориться. Сейчас надо попробовать вызвать её из полночи. В сумерках она меня просто преследовала. Чуть ли не в каждой отражающей поверхности я видела её чёрные глаза. Но здесь, в серединном мире, как отрезало. Как же её вызвать? На четвереньках я прогулялась до ближайшей лужи между камней наклонилась, вглядываясь в воду. Контур отражения едва угадывался. Ночь тёмная, звёзды хоть и светят, но луны нет. «Ската! Ската, вылезай! Я тебя зову! Ската! Ската! Ската!», Ската Я окунула руку в воду. Ладонь встретила гладкие камешки на дне. «Ската!» Ничего. Нет, так не докричишься. Нужно настроить себя, как музыкант настраивает инструмент. Аморгин объяснял, как это делается. Говорил, что если получается случайно, то получится и намеренно. Долгая медитация, которая никогда у меня не получалась. Или безмерное утомление, от которого тоже толку мало. Или острый ужас, встряхивающий душу подобно пыльной перине. О да, ужас мне помогал не раз. Всего-то делов испугаться до потери соображения. Я подтянула колени к груди, ладонями прикрыв замерзшие ступни. Звенела и плескала вода. Меж камней что-то вздыхало, хлюпало. Начинался отлив, и течение освободилось. Плеск и шорохи двигались мимо, плыли в сторону моря, обтекая мой островок, словно огромная стая каких-то невиданных и почти невидимых в ночи существ. С редко проблескивающими, с ребром длинными гладкими спинами. Шум течения превратился в шуршание оттирающих камни шкур, мягкий топот лап, бесконечный ритм дыхания, накатывающий, проносящийся мимо, накатывающий снова. Там, за половиной шелеста, молчало безграничное пространство тьмы, ни от звука, ни эхо, ни стеклянных всплесков, ни биения крови. Тьма была пуста, беззвучна. И неоглядно. Я встряхнулась, сбрасывая морок. Не хватало еще заснуть. Река снова сделалась обычной знакомой рекой, а я сидела лицом к ней, спиной к скале и морю. Мимо текла вода, шурша, вздыхая, двигая гальку. Вода. Вода знает путь в тайный грот. Сладкая вода нержеля дважды в сутки посещает мою пещерку и выходит из нее, не встречая препятствий, Я вскочила, задыхаясь от догадки. «Да, это оно! Это и есть путь!» «Под водой?» Я зажмурилась, стиснув кулаки. «Под водой, неведомо куда, под чёрным извилистым лабиринтом? С чего ты взяла, что там в глубине найдётся тайный лаз, достаточно большой, чтобы ты в него протиснулась, — леста амела? А если застрянешь? Если захлебнёшься? Если заблудишься между донных камней? В воде не нужны широкие дороги. В воде достаточно щёлки, трещинки, глазу невидимой. Но ты же не вода, леста омела. Ты девчонка деревенская, хоть и с тараканами в глупой голове. Дрожа и поджимая пальцы, я спустилась по обнажившейся галечной отмере. Стопы тронула прохладой. Река заметно остыла, пока я обшаривала островок. Я сделала шаг и ещё шаг, преодолевая напор течения. Поскользнулась. И из-за мгновения до того, как погрузиться с головой, мазнула взглядом по небу. Тёмный горизонт, горсть алмазных крошек, ледяной прочерк падающей звезды. «Пусть». Течение развернуло меня. Я вынурнула, вдохнула поглубже. «Пусть мне, наконец, повезёт». Погружение. Подводная темень давит холодными пальцами в раскрытые глаза. В слоистом мраке громоздятся массивы скал провалы между ними мутно, слепяще черны. Под ладонями скользят крутые бока валунов, живот и ноги покалывают летящие со дна песчинки, перебирая руками, двигаясь вдоль каменных завалов. Надо вздохнуть. Выныриваю, чтобы отдышаться. Опять что-то не так. Не найду я прохода. Днем еще были бы, какие-никакие шансы. Сейчас же, ночью. Остро захотелось плюнуть и забросить это дело. Какого лешего я стараюсь совершить невозможное? Время пока есть. Надо дойти до парома, разбудить раторого отца. Собственно, если я не доберусь до Ю, или он не даст мне денег, у меня есть еще целое утро. Я постараюсь найти Эльга или Пепла. А если ничего не получится, значит... Судьба такая. Значит, выпало так мальчишки, Я его предупреждала, чтобы не совался не в свое дело. Сам виноват. А я старалась как могла. Из кожи вон лезла, чтобы ему помочь. Кто он мне вообще? Сват? Брат? Глубокий вздох всей грудью. Ещё один. Ещё и ещё. От избытка воздуха закружилась голова. Нырок. Цепляюсь за камни. Течение сносит меня влево, к стремнению. Ухожу ещё глубже, туда, где по дну тянется череда скальных обломков. И подводная гряда защищает меня от течения, как гряда холмов защищает от ветра. Главное, чтобы в море не унесло. Чёрта с два потом выплывешь из этого моря. В горле дёргает испугом. Проклятие! Отлив же! Нашла время для купания! Животом ложусь на дно на длинный намыв крупнозернистого песка под скальной стенкой и чувствую, как рука попадает в тугой водяной жгут. Словно скользящая петля охватывает запястье и тянет куда-то вбок и вниз. Туда где опять нет песка, а есть только гладкие камни, глубже галечной россыпи, ниже речного ложа. Мгновенно свернувшись в клубок, ударяю пятками в дно, свечкой на поверхность, выныриваю в фонтане брызг, давясь собственным криком. Кашель комкает грудь, глубоко за глазами ломит от попавшей в нос воды. Цепляюсь за первый попавшийся валун обнимая его как единственное родное существо. Чуть не утянуло Ой-ёй. -ой. Покрытая оспинами мокрая поверхность леденит щёку. В горле бродит тошнота. Где-то под челюстью давит так, что в глазах плывут круги, а голова, кажется, вот-вот вообще отвалится. А ведь мне туда. Туда, куда уходит донное течение. упруги жгут холодной воды. Туда, под корни острова, в норы и лабиринты теснины каменной плоти, проточенный нержелем лас. Воображение тут же рисует мое распухшее тело, заткнувшее собой червоточину в скале. А ведь я даже не всплыву. «Вода не сделала тебе ничего плохого», — сказала Маргин. «Ты тетёшкаешь свой страх, словно ребёнок куклу. Ты хочешь породить монстра своим страхом». «Прощай», — сказал Ратер. «Не поминай лихом». «Что ты говоришь, братишка?» — сказала я. «Всё получится». «Не бойся, Лисандир», — сказал Ирис. «Не бойся ничего». «Не бойся?» «Чёрта с два! Бойся, сколько влезет, только возьми себя в руки и ныряй! А уже там, внизу, под водой, бойся так, чтобы ужас протолкнул тебя сквозь камень, как нож сквозь масло! Это может сработать, ты знаешь, а может не сработать. Уж постарайся, чтобы сработала, холера чёрная!» Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Закрываю глаза, чтобы не отвлекаться. Ниже, еще ниже, под защиту подводных холмов. Куда не задувает холодный ветер течения. Еще ниже, где каменная воронка всасывает в свое нутро витую донную струю. Водяная сеть оплетает тело. Вытягивает струной, и вводит в узкую щель, словно иголку, в предварительно проколотое шилом отверстие в толстой подошвенной коже. Шершаво скользкие стены, оглаживают грудь и ягодицы. Меня переворачивает, выгибает, пронося спиной над каким-то завалом. Вдоль позвоночника длинно проводит пальцем каменный выступ, и я отчетливо понимаю, что развернуться мне уже не удастся, и назад пути нет. Тошный взрыв страха выбивает из лёгких почти весь воздух. Бездумно распахивает веки. И тотчас его догоняет удар понимания. Думать нельзя. Нельзя думать. Никаких мыслей. Молчание, ворвавшееся вместе с догадкой, мечется в коробке черепа. Ищет выход. И я слышу, как внутри меня захлопываются двери. И с грохотом падают засовы. Молчание. Тишина. Убийца мыслей. Поймана в ловушку как мышь в мышеловку. Скрутившая внутренности судорога потихоньку отпускает. Я работаю руками, помогая течению протаскивать себя сквозь каменную кишку. Мрак вокруг такой, что чудится. Он шевелится, он клубится, он слоистый и неоднородный. Он создает ощущение стремительного движения сквозь серебристые стенки туннеля. Или я в самом деле вижу эти стенки? Мрак нанизывает на меня кольца разного оттенка, без просветности, словно ребёнок собирает пирамидку. Одно за другим, одно за другим, одно за другим, одно за другим, за другим, за другим, за другим. Быстрее, быстрее! Сверху, от вытянутых над головой рук вместе с рябью проносящихся колец, наплывает зеленоватое свечение. Или это снизу? Пространство вокруг неуклонно наливается знакомым фосфорным светом, а внутри, в горле, в груди нарастает бессловесный восторг. Мертвая, мертвая вода! Кольца бледнеют, расширяются, расходятся в стороны, тают как табачный дым. И только два из них, два темных, небольших кольца застревают у меня на запястьях, на каждой руке, по темному кольцу, по черному широкому браслету. И руки, оказывается, уже не подняты над головой, а распахнуты крестом. И тело я не ощущаю, а вокруг плещется, колышется светящаяся могильная зелень. Делаю вдох. Вдох? Это не вода, это воздух. Вымороженный воздух малого грота. Даже не воздух, пахта. От воздуха оставшаяся пресная процеженная сыворотка но грудь послушно поднимается, втягивая в легкие подкрашенную фосфором пустоту. Тонкий звон висит в замкнутом пространстве. Я дергаю руками, и звон повторяется. Так было. Так уже было. Это сон. Это кошмар. Так уже было. Аморгин, вран, я. Там внизу в воде должна лежать я. Шея затекла больно. Шуршат тяжёлые волосы, скользят, легонько царапая плечи. Опуская взгляд, вода ближе, чем в прошлый раз. Лапы скрыты под мерцающей поверхностью. Я вижу их тусклое свечение со дна. Женщины в белом платье нигде нет. Вот как? А где же тогда я? Тебе лучше знать. Застряла в туннеле. Захлебнулась. Мёртвый распухший червячок в червоточине. Тише. Тише. Это всего лишь сон. Кошмарный сон. Ты где-то рядом и пришла ко мне во сне. Я помню тебя. Здравствуй. Что? Здравствуй, говорю. Я узнал тебя. Дракон? В мозгу рождается долгий бархатный отзвук, бассовый глубинный аккорд, словно где-то в бездонных недрах у огненных жил земли льют тяжелое серебро. Каменная форма беззвучно распадается, открывая тайную серебряную сердцевину. И я вижу, чую, слышу ее суть. Ирайн. Ирайн. Все тело гудит тонкой дрожью, откликается, словно камертон, и я ощущаю медленный, сильный толчок сердца в груди, и странным, близким эхом вторит ему другое, огромное сердце, словно бы и во мне и одновременно вне меня. «Кто ты?» Пронзительное, пугающе знакомое ощущение, будто кто-то встал вплотную за моей спиной и прикрыл глаза ладонями. «Догадайся!» Я зажмуриваюсь, чувствуя чье-то теплое дыхание на затылке, пытаюсь ухватить несуществующие ладони. Руки дергаются в оковах. Звенит металл. «Кто ты?» Короткий всхрип серым лоскутом повисает в звоне цепей. Язык неловко шевелится, ощупывая изнутри лезвия зубов. Попытка повторить вопрос. Язык вылетает наружу и мечется перед глазами узкой темной лентой, раздвоенной на конце. Отпрянув, натягиваю путы. Не пугайся. Язык, как у змеи. Это кошмар. Не бойся. Бред тяжело тяжелораненного. Ты ведь недавно у стайга. Я, наверное, был здорово ранен, «Сам виноват». «Ты о чем?» «Вот что мне скажи. Чем все закончилось?» «Что?» «О, пропасть! Ладно. Ты чья?» «В смысле?» «Кто твой учитель?» амаргин Гера Экель». «Гера? Твой учитель? Тьма меня побери. Ладно. Он здесь бывает?» «Да. Он заходит. Он приставил меня за тобой ухаживать». «Хорошо. Не бери в голову. У него спрошу. Спасибо, что занимаешься мной, Лиссандир. Мне это очень помогает». «Откуда тебе известно моё имя?» Мягкими, тёплыми перекатами смех. Беззвучный, щекочущий в груди, лёгким пером трепещущий в горле. фр -р -р -р. да ты совсем р сам ты р вон светишься даже Смех. Он захватывает меня, я тоже смеюсь, хоть ничего не понимаю. Звенят цепи, густо шелестит масса лезвий волос, даже из горла вырывается какой-то сипящий клёкот. Я ощущаю вдруг, как с натугой, тяжело вне моего желания, оживает большое, непомерно большое тело, как колючие мурашки полчищами носятся под кожей, расправляя застывшие сосуды, пробуждая нервы, расталкивая впавшие в летагию мускулы поверхность воды кренясь перед глазами то в одну то в другую сторону уходит вниз я запоздала ловлю ощущение тела и снова поражаюсь тело огромно длинно непослушно у него слишком много конечностей и словно отражение в зеркале словно эхо порыв чужого изумления ираййн мы стоим, покачиваясь в зеленой воде, ворочаем башкой. «Я здесь». «Как ты ходишь?» Озадаченное молчание. Потом лапы судорожно дергаются. Сначала задние, потом передние, потом дергаются распятые руки, а потом мы грузно плюхаемся животом в воду, заваливаемся на бок и повисаем в цепях. «Не помню». Вспышка чужого раздражения мгновенно задавлена, затоптана, как упавшая в солому головня. «Лисандир, не путай меня. Я не сороконожка. И прекрати задавать дурацкие вопросы». Головня растоптана, но от нее поднимается едкий дым. «А он вспыльчивый, дракон. Помолчу-ка я лучше. Он делает еще несколько неудачных попыток подняться, задыхается, кашляет, ворочается в зеленой жиже, ворчит». «Тьма меня побери! И чему тебя Гера учит? Надо же было ляпнуть!» Молчу. Ничему он меня не учит. Ну, почти ничему. Но жаловаться пока кажется рано. Чего я такого ляпнула? Однако молчу. Он замирает, тяжело дыша. В груди давит, колотится сердце. И то второе огромное тоже колотится. Пауза. Мне опять нехорошо. Извне волной накатывает озноб. Душе моей становится холодно и безысходно. Словно заблудилась она в недрах этого непомерного тела. Рядом жмётся ещё одна душа, забыв, что тело это её дом родной, а тело горной грядой лежит в воде. Могучее, восхитительно нелепое тело чудовища. — Лисандир. — А? — Тут. Это мерзость внутри. Чувствуешь? — Чувствую. Но глубоко, очень глубоко. Она лежит, свернувшись тяжеленной железной цепью. Там, где ощущается её присутствие, царит мрак. Там какой-то провал, подпол, колодец. В нём-то, в этом колодце, она и свернулась. Нет, это не колодец, это нора, пещера. В пещере залёг гигантский змей. И он не спит, он просто лежит, прикрыв глаза, и прислушивается к нашему шёпоту наверху. «Что это, Ирайн?» «Если б я знал». «Мне это не нравится. Что он тут делает?» «Тише». Его я тоже помню. Эту пакость надо прогнать. Тише говорю. Он всегда здесь был. Это нам надо уходить. Как? Очень просто. Надо проснуться. Как это, проснуться? Тихо. Змей, житель глубин, будто понимает, что речь о нем. Я вдруг ощущаю неприятное скользкое шевеление внутри себя, словно задвигалась, проглоченное живьем, гадюка, В самых дальних углах заворочились маслянистые грузные кольца, подтекая чёрной нефтью. Переливаясь одно в другое, и весь внутренний горизонт вдруг заколыхался, задвигался и поплыл на нас, как прибывающая вода. «Я боюсь, Ирайн! Кто это?» «Лисандир, просыпайся!» «Что ему надо?» «Просыпайся! Сейчас же!» «Я не могу! Не могу!» Зелень в глазах подпрыгивает и меркнет, и все подминают под себя клубящиеся, вспухающие, заслоняющие все на свете змеиные кольца. Я уже не понимаю, где это происходит. Во сне? на его, В стране фантазий? «Иди прочь!» Страшный пинок выносит меня за пределы телесной оболочки. Подземная зелень прокатывается колесом, и на долю мгновения я вижу, полыхающие изумрудным огнем, Встопорщившее, драконий гребень чудовище бешено рвется в цепях, хлеща воду отягченным острой пикой хвостом. Представь себе, вот ты стоишь посреди летнего луга в жаркий полдень. Лицо и грудь твои залиты светом, спина же остается в тени. Твои глаза смотрят вперед, они приспособлены к яркому освещению. Тебе все ясно и понятно, и не хочется что-либо менять. Но разве твоя привычка воспринимать исключительно яркий свет отменяет присутствие тени? Ты прекрасно осведомлена о ее существовании. Однако делаешь вид, что ничего такого и рядом не лежало. Так ведь гораздо легче. Тень не используется в привычной жизни. Зачем она нужна? Тем более теневая сторона сознания. А ведь и у сознания нашего имеется тень. Многие поколения людей живут на свету, привыкли к такой жизни и не приветствуют изменения. Да, и им приходится считаться с существованием тени. Да, она их пугает, потому что непонятно. Да, их привыкшие к свету глаза видят в тени только тьму и ничего больше. Но ведь это не так. Проморгайся как следует, по попривыкни. И ты разглядишь, что тень хранит целый мир, не менее огромный, чем мир под солнцем. Что же?» Нам отказаться от него, отказаться только потому, что наши сородичи не хотят его видеть. Да шут с ними, с сородичами, пусть живут на солнечных полянках, раз им там тепло и уютно, а мы с тобой пойдем в темный таинственный лес. Ах, ты даже не спрашиваешь, зачем и что мы в этом лесу потеряли. Ну, так я все равно отвечу. Я скажу, что маг — это охотник и наблюдатель, магическая сила его добыча, она же снасть его и его оружие. Она же опасность, подстерегающая на пути. Конечно, сперва мы идем по тропинке, просто для того, чтобы оглядеться в лесу, познакомиться с ним, вдохнуть его воздух, услышать его голоса. Тропинка для мага — это ритуал, заклинание. Представь, что ты пошла за земляникой. Ты знаешь, что земляника растет на взгорочке между козьим логом и ручьем каменкой. Ты вспоминаешь, какая тропинка ведет в земляничное место, идешь по ней, куда тебе надо, и в итоге набираешь ягод, сколько потребуется. Точно так же маг работает с ритуалом. Кропотливо совершая последовательные действия, маг получает тот результат, который предполагался. Это самый древний, отработанный и проверенный способ. Несведущие люди, а также многие из тех, кто практикуют волшбу, считают, что это и есть магия. Но здесь, дорогая моя, таится главная ошибка, потому что магия – это не совокупность заученных слов и телодвижений, это не ритуалы вызывания духов, не заклинания стихий. Магия – не сверхъестественная сила, обладание которой делает мага магом. Магия – не забава, не способ и не средство. Она не существует сама по себе. Магия – это мироощущение. И нам с тобой следует запомнить, что заклинание в первую очередь заклинает не духов, и не таинственные силы, заклинание заклинает самого заклинателя, ведет его волю по протаренной тропе и выводит к искомой земляничной поляне. Сложные заклинания-ритуалы, приуроченные к месту и времени, позволяют заклинателю черпать извне сырую силу природы, преобразовывать ее и использовать как свою собственную. Но силы природы – это не магия. Ритуалов и заклинаний несметное множество – Можно всю жизнь посвятить их изучению. Многие мои коллеги так и делают. Но жизни человеческой на все это не хватит никогда. Да и стоит ли подумай, чем художник отличается от ремесленника, даже прекрасного ремесленника? Тем, что ремесленник всю жизнь ходит по одной и той же дороге, а художник всегда ищет новый путь. Творчество оно или есть, или его нет. Творчество, если откровенно, штука не слишком практичная. Польза от него не очевидна. Новые дороги не всегда лучше старых. Творчество, как и истинная магия, мироощущение и только. В темном лесу в царстве тени есть множество тропинок, протоптанных нашими предшественниками. Там же существует бездорожье, по которому тоже можно пройти, применив, однако, гораздо больше усилий и средств. И, конечно, это неизмеримо опаснее, но новые места сулят новые сокровища, а храбрый исследователь находит свою награду. Маг выбирает дорогу по силам своим и умению, а также по смелости своей, если таковая у него найдется. Однако надо помнить, выбирая путь, что не дорога ведет тебя, а ты идешь по ней, и не единственная верная тропа приведет тебя к твоей цели, а все тропы, все буераки и колдобины, все дебри, непроходимые и мертвые пустоши, все они ведут к желанной цели, и лишь потому, что таковой была твоя воля. «Эй!» «Ты понимаешь, что я говорю? Или я зря тут сотрясаю воздух?» «Не очень, Аморгин. Как-то это все слишком пафосно». «Балда». «Не спорю». «Лентяйка». «Отвяжись от меня, я устала». «Вставай, утро на дворе». Я вздрогнула и села. Сумрак большого грота пересекал косой луч, освещая длинную гряду золотого лома. А в золоте, словно ягоды земляники, горели рубины и альмандины. На стене, под самым сводом, в зеленом пятне отраженного света, танцевала водяная сеть. Под стеной бездымно горел костерок. У костра на корточках сидел аморгин и сыпал что-то из матерчатого кулька в курящуюся паром чашу. Который час? 2022 с момента гибели наевшейся с парыньи землерой кипеструшки. Люди из города сказали бы тебе, что сейчас середина второй четверти. Он отвлёкся от варева, посмотрел недовольно. «Кто посуду не помыл? Я тебе кто, прислуга приходящая? Присохло всё, окаменело совсем. Что за свинарник, лес? Что ты себе позволяешь?» — устала она. «Где ты вчера была?» «В городе». Я поёжилась, опустила глаза и обнаружила, что сижу на одеялах совершенно голая, укрытая только плащом цвета хвои, а волосы у меня чуточку влажные. «В городе, в городе!» — ворчала маргин размешивая что-то в чёрной от копоти чаши. «Вот и оставалось бы в этом городе. Сюда, небось, приходишь, только денег взять. Мне нужно пятьдесят золотых. Выкупить парнишку одного». «Ну, конечно. На что ещё можно деньги тратить? На парней и на наряды? Да я смотрю, ты наряды свои на берегу теперь оставляешь, чтобы водой не попортить». Что означает, посуху ты так перебираться и не научилась. Двадцать раз показывал все без толку, А еще в ученики набивалась Мне такие ученики задаром». Тут он зашипел, обжегшись. Отдернул руку, выронил ложку, которая сейчас же канула в кипящее варево. «Вечно с тобой все наперекосяк. Я стараюсь, обустраиваю, забочусь о ней, вытаскиваю ее, полумертвую из воды». Он злобно уставился в котелок, морща лоб и раздувая ноздри. «Когда?» Я напряглась. «Опять он спас меня? Вытащил из речной нарыв который я вчера застряла? Или из подземного озера, в которое я все-таки выплыла?» «Когда?» Он мельком взглянул на меня и скривился от омерзения. «Когда? Она уже не помнит, когда. Неделя не прошло а она уже все позабыла». Отвернулся. И горько пожаловался котелку. «А если бы я тогда не пришел, до сих пор бы валялась в мертвой воде. И что? Где благодарность? Где уважение, черт побери? Она почему-то думает, что я ей что-то должен». «Аморгин». «Аморгин, аморгин. Я полторы сотни лет уже аморгин. Что расселась? Думаешь, я тебе завтрак в постель подам? Поищи мне какую-нибудь палку. Я не знаю, что-нибудь. Не видишь, ложка в кашу упала». «Все наперекосяк! Со вчерашнего дня все наперекосяк!» Я вскочила, завернулась в плащ и отправилась на поиски чего-нибудь. «Чертов колдун! У него все наперекосяк, а я-то тут при чем?» «Маг тоже мне!» Прошлый раз выпендривался, хватал чашу прямо из огня, а сегодня, видите ли, обжегся. Ложку утопил. «Давай скорее! Пригорит же!» Я добыла какой-то кинжал, длинный и узкий, как лист Асоки, и вручила его Аморгину. Тот запустил лезвие в кипящую кашу, принялся шарить им и скрести по дну в надежде выцепить ложку. «Ты бы снял с огня-то». «Не тебе меня учить», — училка нашлась. «Сама с ними не видишь, у меня руки заняты». В раздражении я ухватила чашу за края и рывком переставила на относительно ровный участок пола. Аморгин с облепленным кашей кинжалом в руке недоверчиво на меня покосился. «Обожглась?» «Нет». «Я в самом деле не обожглась. То ли из-за того, что действовала быстро, то ли я нагнулась и потрогала край чаши. Он был умеренно тёплый, но не горячий». а «Аморгин! Она же в огне стояла!» «Ну и что?» «Она же холодная!» «Да ну! Потрогай ещё раз!» Я прикоснулась и взвизгнула, раскалена!» Аморгин хмыкнул, потянул к себе маленькую корзинку, которую, видимо, принёс с собой. Из корзинки добыл горшочек с чем-то жёлтым, густым. Мёд? Масло топлёное. Обожглась-таки? Кажется, да. Ожог был смазан скорее для проформы, чем для пользы, а большой кусок масла шлёпнулся в кашу. Аморгин жестом фокусника достал пару ложек одной из рукава, другую из-за Я так и не поняла, ронял он ложку в котелок или опять разыгрывал спектакль. Снова ты мне голову морочишь. Я набрала каши с краешку и подула на неё. Кого ты на этот раз заколдовал? Меня или чашу? Никого. Я тут вообще ни при чём. Тогда кто при чём? Я? Он фыркнул с набитым ртом и не ответил. А я подумала, может быть. Это золото из кошелёчка Нарвара Найгерта. Моё ночное путешествие по водяной червоточине. И тогда я ведь попала на ту сторону, а не на тот свет. Хотя, чёрт его знает, может, как раз на тот свет. Стоп. Давай-ка об этом сейчас не будем. Отложив ложку, я сказала. Аморгин, мне до полудня надо быть в городе. Он пожал плечами, не отрываясь от еды. Аморгин, я возьму денег. «Угу». Поглядывая на него, я расстелила на земле шаль и нагребла в нее монет. Их там оказалось гораздо больше пятидесяти, но считать мне было некогда. Кроме того... Ну, кроме того, я не была уверена, что смогу попасть сюда в следующий раз, без свирильки. Все-таки путешествие речным лабиринтом было чудом. Вряд ли это чудо повторится. Я связала шаль узлом и подняла ее. Тяжеленная. «Открой мне! У меня руки заняты!» «М?» «Открой, говорю! Руки заняты!» «А!» Он оглянулся. «Ну ты транжира! Надолго тутошних сокровищ хватит с такими-то темпами?» «Это не для развлечения». «Да без с тобой! Чего тебе?» «Открой скалу! Я ухожу!» «Да вон камень у стены торчит! Наступи на него, и откроется тебе скала!» Месяц почти тут живёшь и не знаешь. А мне кто сказал? Я наступила на указанный камень, и скала медленно, и словно бы нехотя отворилась. Солнечное утро резануло по глазам, в лицо пахнуло солью и йодом. И над скалой перекрикивались чайки. И всё-таки мне удалось. Удалось! Эй! Ощутив подъём и радостный кураж, я повернулась к закрывающейся дыре. «Покорми за меня, Монтикора, ладно? Я не успела».